В пьесе «Черепослов. Сиречь френолог», а в 1909 году была поставлена и оперета, пародийно обыгрывается и вариант возникновения шишек славы, памяти, музыки, познания умения, ума и так далее на голове при помощи молотка. Вывод о том, что по форме головы можно заранее предсказать психические особенности ее владельца, повлек за собой вздорную идею о возможности констатации у человека, в частности у детей, атовистических и преступных наклонностей. Если френолог может прогнозировать те или иные свойства, и в особенности, если они неминуемо заложены, то зачем тогда учить и воспитывать такого ребенка? Передавали же о Галле, что во время посещения им какой-то тюрьмы он увидел там содержащегося вместе с отцом мальчика. Гали измерил его череп и посоветовал администрации заведения держать ребенка всю жизнь в заключении, дабы спасти общество от будущих злодеяний. так что не случайно в свое время Добролюбов иронически предлагал даже упростить судопроизводство, заменив его ощупыванием голов подсудимых. Но не будем забывать, что заслугой справедливо осмеянного за шишки Галля явилось создание представления о том, что извилины головного мозга несут неравнозначную функцию. Другими словами, В коре полушарии локализованы различные по своей деятельности центры. Вспомните, что в те времена мозг нельзя было как-нибудь прощупать, как органы в животе, выслушать, как легкие, как сердце, простучать. На выбитой в честь Галя медали начертано «Он нашел инструмент души». Это, конечно, преувеличение. Но именно этот путаник, а в какой науке все идет по прямой, догадался о связи структуры мозга с его отправлениями, способствовал развитию антропометрии, дальнейшим анатомическим и клиническим исследованиям. Вообще, надмирность представлений о черепе всегда провоцировала попытки объяснения некоторых его свойств. Даже затрудняюсь обозначить каких. Так, врач, натуралист и мистик, перечислять ипостаси можно долго, парацельс, практиковал собирать именно с черепов повешенных плесневые наслоения, используя их затем в качестве лекарственных веществ. Кусочек извлеченного черепа, величиной с монету, да еще с пивом, Применялся в это время и для остановки кровотечений. Амулеты также делали из черепов. В особенности старались из наиболее древних, да еще трепонированных, то есть подвергнутых вскрытию полости. Уже в наше время обнаружены черепа людей vii первого тысячелетий до нашей эры, подвергшихся трепанации. Причем действие это осуществлено было прижизненно, о чем свидетельствует наличие нового костного вещества, а значит заживление по краям отверстий. Пациент сумел выжить. Это ли не доказательство достаточно поднаторевшего в таких манипуляциях оператора? Иногда на черепе наиболее терпеливого и мужественного как множественные последствия сверлений, выскальбливаний, выдалбливаний, видны отверстия круглые или прямоугольные. Предполагают, что это не столько результаты операций по каким-либо медицинским показателям, сколько магический акт, своеобразное жертвоприношение. В определенной степени и свидетельство постижения тайн человеческого организма Не исключают, что такой анатомически отличающийся, продырявленный, мог претендовать на особое место в племенной иерархии. Однако не могу не коснуться картины «Операция глупости» великого Нидерландца XV, да и всех последующих веков Иеронима Босха. Ведь явно невежественный хирург тщится через отверстие извлечь из головы пациента камень. Именно так тогда лечили от безумия. Теперь несколько слов о частных особенностях черепа. Сзади он ограничен затылочной костью, о старинном ее названии кость памяти. Мы молчаливо вспоминаем лишь тогда, когда порываемся Почесать именно это место, забыв что-либо. Можно предположить, что почесыванием мы стимулируем примыкающий к затылку четвертый желудочек и продолговатый мозг. Почесываем мы то, что называется крышей черепа. Значительная площадь такой крыши образована за счет покровных теменных костей. «покровный» от слова «покрывать». Кости эти анатомически весьма просто устроены. Зато основание «базис» оно всегда анатомически сложно выглядит. Челюстью осла, надо полагать, что нижней, Самсон сумел поразить тысячи филистимлин. Кстати, это единственная подвижная кость черепа, Она выполняет роль прям-таки мельничного жорного для размалывания зерна, для переделки чего-то во что-то. И тем массивнее, чем более примитивен дик-субъект. Я не случайно употребил слово «дик». Дело в том, что в 1876 году итальянский психиатр Чезаре Ломброзо выдвинул теорию, согласно которой до 40% всех преступников не виноваты в содеянном, ибо обладают врожденной предрасположенностью к злодеяниям. Условий их жизни для профессора значения не имели, зато внимание было обращено после исследования нескольких тысяч живых и сотен трупов заключенных на внешние признаки низшей организации. в их числе сокращение размеров передней части черепа, в частности уменьшение размеров лобной кости, сильное тяжелое увеличение нижней челюсти, вот почему я именно сюда ввожу эту информацию, значительная длина лицевого скелета, срезанный подбородок и прочее. Доказывалось, что мозг таких людей сильно напоминают мозг плотоядных животных и птиц из семейства куриных. Похожей по научной ценности была информация о том, что уши у преступников обычно отличаются своей обезьяньей формой. Все подобные представители отбросов общества рано становятся плешивыми, а борода у них редкая. Многие из них еще и левши. да и краснеть не способны. Если добавить к этому и указание на склонность к татуировке, то внешняя характеристика человека, который просто обязан после этого стать преступником, правда лишь в соответствии со взглядами Ломброза готова. Выводы. Изолировать подобных от общества, а в случае с совершениями преступления – меры применять самые жестокие, включая смертную казнь. Теория зашаталась еще в начале нашего века, когда вдруг выяснилось, что 63% солдат итальянской армии обладают признаками, якобы свидетельствующими о преступных наклонностях. Теория несостоятельна. Даже если у отдельных индивидуумов И существуют какие-то черты, перечисленные выше, и даже сходство некоторых борозд мозга с обезьяньями. Все написанное и проповедуемое Ламброза, извращенно трактовавшим варианты анатомических признаков, преувеличивавшим роль аномалий и прочее, Явный пример вульгарно-фаталистического подхода к частным вопросам анатомии с замахом на общечеловеческие обобщения. В наши дни врожденных преступников пытаются кое-где вычислить не столько уже по размерам челюсти, сколько по хромосомному набору и прочему. Вновь возвращаюсь к «Нижней челюсти». Кроме нее даже силачу Самсону просто так другую кость от черепа не отделить. Лишь какие-то фрагменты черепа были подвижными у динозавров, дабы могли они отправлять в рот достаточно большие объекты, как это делают змеи и сегодня. Всегда представлялись крайне опасными ранения височной области. Мышцы здесь не очень массивны, а до мозга весьма близко. Еще Гиппократ обращал на это внимание, призывая врачей следить за этим участком черепа при судорогах, лихорадках, сонливости, но чаще другое. Время неминуемо отражается на висках серебря их. Зафиксировано это в латинском названии височной кости «os temporale» Имеющийся же на ней так называемый сосцевидный отросток, напоминает сосок коровьего вымени, весьма часто служит местом скопления гноя при заболеваниях уха. Как отдельные черепа, так и их фрагменты были и остаются реликвиями. В кремлевских музеях долго хранился и лишь в 1990 году был передан Православной Церкви череп Иоанна Златоуста. При ряде монастырей существовали ассуарии, я объяснял значение этого термина в главе, касающейся костей, с большими собраниями черепов. Иногда на налобные кости помечают дату смерти монаха. Невольно при этом вспоминаются строки из стихотворения Ивана Бунина «Ночная прогулка» о жертвах чумной эпидемии. В мертвом аббатстве два желтых скелета бродят в недвижности лунного света. Дама и рыцарь, склонившиеся к даме. Череп без носа и череп без глаза. Это сближает нас то, что мы с вами оба скончались от черной заразы. Я из десятого века, «Решаюсь полюбопытствовать, вы из какого?» И отвечает она оскались «Ах, как вы молоды! Я из шестого!» Череп украшал кабинет Вальтера Скотта. Это был подарок Байрона, преподнесшего сей анатомический препарат в серебряной урне, на которой были воспроизведены стихи римского поэта-сатирика Ювенала, о бренности всего земного и приходящем характере человеческой славы. Поэты, как и философы, очевидно, любили подарки такого рода. Во всяком случае, Вульф, державший в черепе табак, затем подарил его Пушкину, а тот, в свою очередь, передарил эту реликвию своему другу. Примишься и череп, Дельвик. Он принадлежит тебе по праву. Обделай ты его барон в благопристойную оправу. Изделье гроба преврати в увеселительную чашу. Вином кипящим освети, да запивай у кашу. Певцу корсара подражай. Из скандинавов рай воинский в пирог домашних воскрешай. или, как Гамлет Боротынский, над ним задумчиво мечтай. Действительно, Байрон, Боротынский, Беранже, Гейне, Гёте и многие другие писали о черепах. История сохранила сведения, что великому английскому поэту садовник принес выкопанный череп. Предполагалось, что принадлежал он веселому монаху. Череп отправили в город, где его очистили, и он приобрел цвет вроде черепахи и стал использоваться в качестве чаши. Для холостяка-аристократа-барона в те годы такое не было чем-то особенным. Просто модно было в подобной среде имитировать средневековые ритуалы, а у Шанита без черепов не происходили. Кстати, упомянул. что английский поэт восемнадцатого века Эдуард Юнг писал в свои мрачные ночи при свете свечи, торчащей из человеческого черепа. Ленский посетил сельское кладбище, где увидел соседа памятник смиренный, и вздох он пеплу посвятил, и долго сердцу грустно было, Ор, Йорик, — молвил он уныло, — он на руках меня держал. Здесь обыгрывается неоднократно эксплуатировавшийся в литературе и ставший даже нарицательным бедный Йорик. Так воскликнул Гамлет над черепом шута выражение, незабываемое и в наши дни. От поэтов не отставали художники. Мертвая натура, обычно в виде черепа, Информировала людей о неизбежности финала жизни. Сошлюсь в этом плане хотя бы на Роберта Пика-старшего, портрет сэра Эдуарда Гримстона с черепом, на холст кельнского портретиста Бартоломеуса Брейна, череп, голландца Франца Хакса, Гамлет и Луку Лейденского, юноша с черепом, «Женщины с черепом» у Пабло Пикассо, «Повозка с черепами» у Питера Брейгеля, «Триумф смерти». А в Гаванском национальном музее я любовался картиной «Эль Греко» «Святой Франциск Осиский с черепом». И на Тицановской Марии Магдалине в Эрмитаже там тоже череп есть. Да и не только, конечно, там. как символ презрения к смерти и напоминания о грехах, в которых уже погрязло или еще может погрязнуть человечество, череп, берцовые кости и целые скелеты использовались не только поэтами и художниками, но и масонами при несколько театрализованном обряде посвящения в этот орден. Одно из придуманных «добродетелей» этих вольных каменщиков, была любовь к смерти. В черепе горел спирт, освещая весь этот жутковатый ритуал, а над скелетом имелась надпись «Ты сам таков будешь». Таковы некоторые вариации неисчерпаемой темы череп. Я же закончу свой разговор о нем словами Александра Сергеевича Пушкина. «О жизни мертвый проповедник!» Вином ли полный или пустой? Для мудреца, как собеседник, он стоит головы живой.